Она налила в электрочайник воды из графина и включила его. Электричество в пламени было. От какой-то хитрой маленькой электростанции, спешно возведенной на дальней окраине Анклава, возле которой возвышалась гора угля размером с шахтный терекон. «Вон оттуда с полки чашку берите», — сказала Маша, вскрывая конверт. «Уважаемая Мария Алексеевна!»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 Не нравилось только то, что отменили летние каникулы. Командование и Совет Анклава сочли более полезным занять детей учебой, чем позволить им просто болтаться по территории и создавать проблемы. Пусть пока какое-то стабильное течение жизни здесь организуется. Володя дольше всех не мог пристроиться к постоянному делу. Вроде и мужик здоровенный, и энергии через край. А как-то так выходило.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 Потом совершенно неожиданно подбежал к ней и обнял так крепко, что дыхание перехватило. А затем она почувствовала, что он плачет. В первый раз за долгое-долгое время. 19 июня, вторник, день. Мюйден, окрестности Амстердама. С самого утра я съездил на могилы Дрики и Сама попрощаться. Слез с мотоцикла, застрелив двух блуждающих поблизости зомби, и просто постоял рядом с могилами. В последний раз я их навещаю. Скорее всего, никогда уже не доберусь до этих мест, так что больше так не постою, склонив голову. Все. Достал из-под сумка два маленьких стаканчика, прихваченных с лодки, поставил в изголовьях. Налил в каждой водки, накрыл ломтем серого хлеба. Черным бы надо, да нет здесь черного. Постоял молча, а потом пошел в машину, чувствуя, что теперь расстался с ними навсегда. И от этого стало больно и плохо. В таком настроении и вернулся в Мюйден. Делать в этот день больше ничего не хотелось. Какая-то апатия тяжко навалилась, подмяла. Хотелось где-то сидеть, никуда не торопясь, смотреть в окно и пить пиво. По пути встретил Вима, который легко согласился присоединиться ко мне. Похоже, что делать ему было особо нечего. Он как раз снаряда сменился, выходной был. В надежде пообщаться с корнерадистом предложил идти в бар на набережной. Все равно дело к обеду, а он этим не манкирует. Вим не возражал, и вскоре мы сидели в еще почти пустом заведении, устроившись у окна, молча пили пиво и разглядывали лодки на воде. Словно бы выходной ощущался. Суеты на улице было почему-то меньше, чем в любой другой будний день. Было ясно, тепло, по воде метались солнечные зайчики, перескакивая по мелкой рябе. Дома, выстроившиеся вдоль набережных, отражались в воде. На торчащей из воды низкой деревянной свае сидела, сложив крылья, жирная серая утка. Мелодично пробили полдень куранты на старом здании ратуши. На противоположной стороне канала работал цветочный рынок, и покупателей хватало. «Надо купить луковиц тюльпанов побольше», — сказал я, глядя на торговую суету. — Жена любит цветы, так что найдем, как посадить. И куда? — У меня жена тоже любила, — как-то странно сказал Вим. — Мы жили во Влаордингене. Это возле Роттердама. — Что с ними? — спросил я, успев подумать, что лучше было не спрашивать, потому что уже знал ответ, но все же спросил. — Они в первый день погибли. — Как-то сухо и внешне спокойно сказал Вим. Еще даже сама катастрофа не началась по-настоящему. Очаг заражения был где-то у соседей. Кто-то из них укусил жену. Она вернулась домой и заперлась с детьми. Собиралась идти к врачу, мы даже поговорили по телефону. Тогда еще никто ничего не знал. Я теперь поэтому не люблю выходных. Мне некуда податься и нечего делать. Я не спрашивал, что было дальше, а он и не продолжал. Просто пил пиво и смотрел в окно наступила неловкая тишина я вообще не знаю о чем принято говорить в подобных случаях твои ведь целы спросил он должны быть целы кивнул я я успел их предупредить что дело плохо и они заперлись в доме а сейчас не знаю знаешь Карна который радист конечно кивнул он он что-то выяснил похоже на то сегодня должна быть ясность ты поэтому сюда и шел «Точно», — подтвердил я. Ушел он не потому, что дела, он бы раньше о них сказал, а потому, что не хотел встречаться с Карне. Очень для него тема нашего разговора мучительна. Поэтому он просто пожал мне руку и пошел куда-то по набережной, пока не скрылся за углом. Я проводил его взглядом, а затем, обернувшись к женщине за баром, попросил еще кружку пива. Карне появился без предупреждения и даже раньше, чем обычно. С красными глазами, явно не спавший, он подсел к нам за столик и, перехватив мой взгляд, сказал. «На кролика похож?» и, усмехнувшись, пояснил. «Не спал сегодня. Много позывных собрал». «В смысле?» — не понял я. «Составляю карту существующих человеческих анклавов. Каждый такой позывной почти наверняка анклав. Связываюсь, выясняю численность населения, координаты и на карту. Ночью помех меньше, а людей в эфире больше. Думаю, что пригодится». «Я это на добровольных началах делаю». «Понятно», — хмыкнул я. «А по моим делам что?» «А по твоим делам, похоже, все хорошо», — с довольным видом вытащил он свой блокнот. «Сеанс связи у тебя на завтра, на одиннадцать утра. Телефона не обещаю, но в телеграфном режиме пообщаешься. Можешь меня поцеловать». Я чуть пивом не поперхнулся, затем сказал осторожно. «Боюсь, не поймут». «Фигня, поймут», — отмахнулся он. Весь город знает, что я гей, и что мой партнер пытался меня съесть, после чего мы вынуждены были расстаться навсегда, так что решат, что я всего лишь обрел новое счастье. «Я лучше доплачу», — сказал я. «Экстра, так сказать. Отцеловаться не будем, а то получится, что мы всех обманываем. Они за тебя порадуются, а все не так радужно». С этими словами мой взгляд перескочил на плетеный браслет радужной расцветки, намотанный на тощее запястье Корне. «Много теряешь?» — захохотал он. «Ну ладно, купи мне тогда пиво. Платить за работу будешь после сеанса связи».